12. В субботу привычный солнечный ветерок сменился зноем. Наступил сезон цикад. Их дружный отрывистый стрекот, никогда не достигающий полной слаженности, режет ухо, но к нему настолько привыкаешь, что когда они затихают под струями долгожданного дождика, тишина похожа на взрыв. Наполненный их пением сосняк преобразился.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 Я спасался от них подобно аресту, чертыхаясь и хлопая себя по лбу. Примечание. В классическом произведении французской экзистенциалистской литературы пьесе Жанна Поле Мухи на сюжет античного мифа об аресте засилье этих насекомых символизирует недолжный образ жизни. Конец примечания. Я вновь поднялся на водораздел Жемчужно-бирюзовое море.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 Далеко на юге пыхтя тащил вереницу бакинных лодочек пузатый кайк. Точно утка с шестью утятами. Когда лодки скрылись за западным краем полуострова, темный неверный клин, поднятый ими волны, на нежно-голубой глади моря остался единственным напоминанием о том, что на свете есть еще кто-то, кроме меня. Беззвучный лепит искрящейся синей воды на камнях. Замершие деревья, Мириады крылатых моторчиков в воздухе, Бескрайняя панорама молчания. Я дремал в сквозной сосновой тени, В безвременье, растворенной в природе Греции. Тень уползла в сторону, И под прямым солнцем моей плотью овладело томление. Я вспомнил Алисон, наши любовные игры. Будь она рядом...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 Ротанговая кушетка с подушками. между высокими окнами со скобы свисает надраян колокольчик с выцветшей коричневой кисточкой, привязанной к языку. Заметив, что стол, накрыт на двоих, я конфузливо замешкался на углу, чувствует типичное английское желание улизнуть. И тут в дверях бесшумно возникла чья-то фигура. Это был конхис.